Дариан просыпается в незнакомой ему комнате, всё ещё с ощущением снежинок, таящих на лице и тяжестью меча в руке. Но какой снег не растает здесь в этом тепле, и пальцы сжимают угол одного из одеял в несколько слоёв укрывающих его. Только угол одеяла, ничего больше. За окнами завывает ветер, сбитый с толку таким поворотом событий. Ветер не любит, когда его путают. Путаница вводит его в заблуждение. Он не знает, куда дуть, а ведь направление для ветра это всё. Натянув сапоги и сюртук, Дэриан застёгивает костяные пуговицы звёзды, и прикосновение к ним кажется ему ничуть не менее реальным, чем то, как несколько мгновений назад ощущалась в руке рукоять меча. Или какой ледяной была кожа Закери, когда он прислонился к ней лбом. Дариан покидает уютную комнату. Лампы в главном зале привёрнуты, но поленьи в огромном камине ещё тлеют, добавляет света свечи, горящие в шандалах. Что? Ветер разбудил. Трактирщик с книгой в руке поднимается с одного из кресел перед камином. Хатичи, я принесу что-нибудь, что поможет уснуть. Благодарю вас, не нужно, отвечает Дариан, глядя на человека, который выглядит точно так, каким он тысячу раз себе его представлял, и стоя в зале, где он тысячу раз мечтал оказаться. Если бы он мог наколдовать себе место, где можно забыть, откуда он и куда он идёт, так это было бы здесь. «Мне пора», — говорит он трактирщику. Дариан подходит к входной двери в гостиницу и открывает ее, ожидая увидеть за ней снег и лес. Но взамен видит сумрачную бесснежную пещеру. Вдалеке высится темный силуэт, то ли это гора, то ли замок. Очень, очень вдалеке. «Закрой, Чех», — произносит трактирщик, стоя у него за спиной. Прошу вас. Дариан колеблется, но потом закрывает дверь. Из гостиницы можно попасть только туда, куда вам назначен путь, поясняет трактирщик. А там, он указывает на дверь. Там глубины, где лишь совы осмеливаются летать в ожидании своего короля. Неподготовленным туда нельзя. Он возвращается к очагу, и Дриан следует за ним. Как же мне подготовиться, спрашивает Дриан. Прежде чем трактирщик успевает ответить, дверь широко распахивается с звучным хлопнув о стену. Первым, как водится, влетает ветер, приносит с собой маленький снежный вихрь. А за ним следует путница в длинном плаще цвета ночного неба с серебряной нитью, расшитым созвездиями. И даже после того, как путница откидывает капюшон, снежинки продолжают путаться в ее темных волосах, сверкать на ее белой коже. Дверь сама собой захлопывается за спиной путницы. Малуна направляется прямиком к Дариану, на ходу вынимая из-под плаща длинный свёрток, завёрнутый в тёмно-синий шёлк. "Это вам", приносит она, протягивая ему свёрток и минуя церемонию представления. "Вы готовы? Времени осталось совсем немного". Дариан знает, что в свёртке ещё до того, как развернуть шёлк, Эта тяжесть знакома ему, хотя эту вещь он держал только раз и во сне. Если бы меч умел вздохнуть с облегчением, когда его вынимают из ножен, он бы, конечно, вздохнул. Так много жду его теряли и находили, и он знает, что этот раз будет последним. «Мы не можем отправить его туда», — говорит трактирщик жене. «Это так...» Он не может заставить себя чётко выговорить, о чём он, и опасность, которую трудно облечь в слова, страшнее всего, что Дариан в силах себе представить. Но он сам хочет пойти, настаивает Луна. "Я ведь найду там Закери, верно?" спрашивает её Дариан. Луна кивает. "Значит, иду". Тут наступает молчание, озвученное лишь ветром. потрескиванием дров в очаге и гудением историй, которые не терпится, чтобы её продолжили, и она мурлычет как кот. Ну что ж, пойду, принесу его сумку, говорит трактирщик и уходит, оставив Дариана с лунной наедине. Эта гостиница привязанное место, говорит она ему. Стационарная. С ней ничего не будет, какой бы ни набежал прилив. Но вы сразу, как выйдете отсюда, снова окажетесь сами по себе и не должны доверять ничему. Слышите? Ничему, с чем столкнётесь. Есть сущности, которые кроются в тени. Они были когда-то кто богам, кто смертным, а кто истории, но теперь они стали чем-то другим. Они будут подстраиваться под вас, чтобы сбить вас с пути. Подстраиваться? Да, чтобы напугать, смутить или соблазнить. Будут использовать ваши мысли, чтобы заманить вас в ловушку. Мы ведь находимся здесь на самом краю того, что вы назвали бы мифом или легендой. Разобраться в этом непросто. Крепче держитесь за то, во что верите. А что, если я не знаю, во что верю, спрашивает Дариан. Луна смотрит на него тёмными как ночь глазами, и на мгновение кажется, что она собирается ещё что-то ему сказать, то ли остеричь, то ли пожелать, но вместо этого она берёт руку Дариана в свои и подносит её к губам, а затем отпускает. Жест простой и глубокий, и в нем он находит ответ на свой вопрос. Трактирщик возвращается с сумкой Дориана. Теперь она тяжелее. Чувствуется весомость шкатулки с сердцем, которая в сумке лежит. Вероятно, следует вернуть сердце судьбе, но Дориан решает, что будет действовать по порядку. Сначала одна история, и только потом другая. Он открывает дверь. Впереди тот же пещерный сумрак, что раньше, но теперь силуэт, что маячит вдали, больше напоминает замок, чем гору. Вроде бы даже окно виднеется, а в окне свет, но расстояние такое, что с уверенностью не скажешь. Да благословят и оберегут вас боги, произносит трактирщик. Легчайшим из поцелуев, касаясь губ Дориана. Вооруженный мечом и сердцем, Дориан вступает в неизвестность, Оставив постоялый двор позади. Он уходит, и ветер воет ему вслед, от страха перед грядущим. Но смертный не в силах понять, о чем воет ветер, Как бы громко тот не взывал. Так что последнее-то остережение звучит в туне.